Америка 3 Болезненно семья отмечала Первым пришел отозванный из Италии И повисший на паутинке Штейн И появлялся еще Но реже Ему простили Отважен в другом Штейн опекал семью репрессированного друга. Второй появилась стенографистка Литвинова. Сурец, оставшийся без места, боялся, но приходил. Рубинина арестовали, не упрекнешь. В театре безымянная знакомая не побоялась подойти. Максим Максимович воскликнул — О, вы храбрая женщина, но Уманский не появился ни разу с непонятным нажимом, со злорадным будто торжеством, засвидетельствовал биограф наркома Шейнис. Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия. После папиной отставки Костя первое время прилежно его посещал, а через месяц бросил. Бросили многие, но отступничество Уманского ранило Максима Максимовича больше всего. К этому предательству отец оказался не готов. Настолько оно противоречило образу, сложившемуся в нашем представлении. Богемный, смелый, открытый, разгульный человек. Вдруг настоящее вероломство, не человек, железо, оказался подлым и честолюбивым. Вот, нужное, это император наверняка узнал. Молотов мог припомнить. Бумаги у манского император подписывал без справок. Это имело значение, как и признание Кольцова и многих других, но не настолько, чтобы отпустить кость у прежним. 15 октября Уманский, не жив, ни мертв, опустился на стул напротив императора. Литвинов уже почти полгода развлекался кострами в полях. Да еще Молотов там. Царила долгая, неестественная тишина. Наконец император... Распечатал уста «Возвращайтесь в Америку!» Ликование и мускульное испражняющаяся слабость спасенного оленя. Да! Да! Для виду поговорили еще про войну в Европе, возвращение империи с конных земель. Уманский пропустил, даже не заметил, как случилось, что за столом оказался неприметный черноволосый человечек. Уманский задохнулся от возмущения, Еще ведь не вышло даже протокольное время, еще далеко заключительные минуты, когда говорится главное, идущее от сердец, когда он сможет сказать взлелеянное, соседствующее со слезами, благодарность, государь, я очень понимаю, и услышать прощающий отцовский ответ, это же его время, зачем? Ослепленно он поднял глаза на вечное полярное сияние. «Познакомьтесь, это ваш новый советник, товарищ громыко поедет с вами». Уманский собрал силы и дружелюбно улыбнулся гримасой внезапной боли. Вот и кончилось, его больше не будет. В начале первого ночи он навсегда покинул кабинет императора, волоча за собой нового товарища, как прикованное чугунное ядро. Молотов остался, они говорили еще с императором, до двух – О чем? Уманский, бренчая звякая, поволок свою смерть, свое вычеркнутое будущее, в сторону белорусского вокзала Скуля, с какой отмщающей точностью судьба Трояновского досталась ему. Костя оставалось размешать и допить горький осадок, прежде чем превратиться в отозванный мусор. Договорившись с немцами, император что-то писал примирительное Рузвельту, но империя вторглась в непонявшую своей пользы Финляндии, ей же предлагали хороший кусок земли, американцы взяли сторону финнов, моральная эмбарго похоронила наши авиационные заказы, конгрессмены потребовали отозвать посла США из Москвы или прекратить высылать ему зарплату, и Уманского перестали принимать, и извить стало не с кем. Послу московитов, сколько хватало голоса, оставалось хвалить успехи Красной Армии на Халхенголе в пределах слышимости сотрудников германского посольства, отрицать союз с Англией и подчеркнуто верить в немецко-имперскую дружбу. Под раздавленной Францией, прямой видимости 22 июня и Пёрл-Харбора, посол, подавляя зевки, выводил. «Товарищ Чувахин!» «Посылаю вам череп ребенка-неандертальца для профессора Хордлика, а хорлик на ближайшем Конгрессе, СССР, единственная надежда человечества, и хвастался хорошей жизнью глухонемых, 113 тысяч, в империи». При социалистическом строе глухонемые впервые пользуются возможностью творчески проявлять свои способности на разных участках социалистического строительства и заслужили доверие народа, который посылает этих глухонемых в органы власти. И только 1 марта 1941 года Когда Англия, по общему мнению, умирала под бомбежками, госсекретарь Оллис вспомнил русского посла из глазу на глаз, я буду с вами совершенно откровенен, господин посол, то, что вы сейчас узнаете, передал совершенно секретную и абсолютно достоверную информацию. Сначала Гитлер добьет Англию, империю после. Уманский, в Америке без этого мемуары не продаются, смертельно побледнел, Молчал некоторое время, но, справившись с собой, передал эту изготовленную немцами дезинформацию первым лицам. Русские мемуары также невесело продаются без томатной крови, тот же самый куплет в исполнении музея еврейской истории. Сообщение Манского по авторитетности было на уровне сведений Зорги, ложь, уже принявшего ложь, свою мученическую смерть, В конце войны – ложь. Уманский был вызван в Москву – ложь. Для получения верительных грамот – ложь. В дополнение к обязанностям посла в США – ложь. Он был назначен послом в Мексике. В аэропорту состоялись теплые проводы – ложь. Заслуженного дипломата. Самолет взлетел и тут же рухнул. Погибли все – ложь. Это, несомненно, был полет особого, пока неизвестно, назначения. 22 июня в США узнали, что паровоз взорвался, не дотянув до переправы. Цифры гибели и плена влокли за собой по шесть нулей, но русские умирали и дрались с первохристианским остервенением и упрямством. В дневниках генералов Гитлера к привычному самолюбованию Начало примешиваться темное, брезгливое недоумение Из-за неожиданной устойчивости земляных червей К перепадам температур Андрей Андреевич Громыко получил долгожданную телеграмму И без сочувствия сообщил обрюзгшему от ожиданий худшего послу Вас отзывают Уманский тяжело приподнялся и освободил место Надеясь на пенсию, лишь бы не лагерь, ни смерть Другой пенсионер, 65-летний Литвинов, тоже понадеялся на войну и написал императору «Работу, государь, любое назначение», и за обеденным столом мечтал руководить планомерной эвакуацией населения на восток. Второе письмо отправил в институт гематологии «Зачислите и жену в доноры». Из института ему ответили с теплыми нотками в конверте, император не ответил, но начали долетать грозовые раскаты. «Максим Максимович, не могли бы вы, статью для иностранцев на запад, сможете выступить по радио туда, на английском?» В том смысле, что пора бы объединить силы союзникам. Звуки становились все отчетливее, трески электрических разрядов слышней. Кабинет в наркомате. Займите, пожалуйста, что же вы без места? Литвинов проверял вступительные сочинения дипломатических курсов, выписывая особенные глупости в собственную коллекцию анекдотов. Предлагаю себя для выезда в воюющие страны для разбора причин, заставляющих их воевать. Молния жахнула в него с привычной, преображающей силой – И Литвинов очнулся 12 ноября на взлетно-посадочной полосе в Пензе, вылетая в Куйбышев и дальше, в Соединенные Штаты Америки, чрезвычайным и полномочным послом Советского Союза. У начальника аэродрома, кравшегося следом, желавшего, но не смевшего заговорить со знаменитым миротворцем, первым давшим определение агрессии, Литвинов, почуяв себе прежнее железо, спросил «Где здесь туалет?» «А у нас такого не бывает!» — аэродромный начальник от смущения волчком крутанулся на месте. «А вы, Максим Максимович, с крылечка!» — Литвинов рассмеялся. Первый раз так ему запомнилось за три года. Империи, противостоявшей Европе, требовались танки, самолеты, автомобили, цвет мед бензин, сапоги, тушенка — все, что может дать Рузвельт. И в этот удар в этом крайне нужном направлении император вложил всю, как и всегда, невыносимую силу, и здесь годилось все в 65-летней жизни М.М. Литвинова вдобавок «Железной сути». «Личное знакомство», «Личная приязнь президента» — Рузвельт угрезился в опальном наркоме западный образ мышления, «еврейство» — Максим Литвинов принадлежит к национальности, сижавшей себе славу на коммерческой арене, и даже чертова англичанка-жена, дважды официально признанная в Вашингтоне самой безвкусно одевающейся женщиной года. Литвинов, как все... На кого легли отблески императорского пламени, отпечатался не только в недостоверных документах, но и в легендах. В них правды побольше, то есть не нет правды, а почти нет. Будто в далекие времена в эмиграции император под именем Ивановича устроил пьяную драку в лондонском пабе, а Литвинов от полиции спас. Будто жаловался Максим Максимович после революции Дзержинскому на безвинные аресты иностранцев, а тот «Вот вам пропуск в тюрьму, допросите каждого и отпустите, кого найдете возможным». Будто просил императора за близкого, Стамонякова «За этого человека я ручаюсь головой», а император «Максим Максимович, вы очень добренький, а кто за вас поручится? Я Янукидзе тоже считал другом». Будто на пленуме, где Литвиновых листали маршалы, друзья дома, всего лишь один поднялся против. Папаша был и остается честным революционером. Император вспомнил кличку бывшего нелегала. Будто в опале в начале войны император увидел его на приеме для инокоров. Почему не в Афраке? Съела моль. Литвинов все, от кольцон до галстуков, покупал за границей, только любимые домашние толстовки принимал из пошивочной Нарком Индела, в ней и пришел. А еще рассказывали, что Молотов, вызвав для назначения, спросил, на какую должность претендуешь, а Литвинов, глотнув должное, тыка не ответил, на вашу, и что первого человека, которого он... вызванный на решение судьбы, встретил в Кремле после нафталинного бездействия, звали Кости Уманский. Первый кого, только переступив порог. Из для юношества и фильмов про любовь в легенды добавлял варенье первый биограф Литвинова Зиновий Шейнис. Понятно, земляк, белостокские корни. Но встречу саму кто-то ему былинно напел. и Ликошетом дошло от мертвого Литвинова или от мертвого Уманского, а Шейнис засопел, насупился и вшил в конце 60 этот симпатичный лоскуток в свое одеяло. Зачем? Усилиями министра Громыка кости уже не помнили. Кажется, Уманский заметил Литвинова вдруг и спускался по мраморным ступенькам к красному ковру без особой спешки, с обаятельной обычной улыбкой, почти не растерянной. Может, Максим Максимович не знает, что императорский сокол Уманский уже раскольцован и не полетит, и напрасно прождал в Куйбышеве приказа о возвращении взъерошенной высветшей маленький человек с бездеятельным брюшком, алкавшей власти, отец маленькой красавицы, скомканной для отправки в мусорную корзину. «Максим Максимович? В Кремле? Зачем? Кому? И у вас льдина перевернулась?» Может быть, что-то для меня, если подвернется. Все простив, и первым протянулась его бескостная, выпотрошенная рука, рука человека, уже не сделанного из железа. Максим Максимович, может быть, я заслуживаю амнистии? Он все понимал, придавая сознавал, насколько малое может рассчитывать, но в память прежнего кости, милосердие Зачем? — усмехнулся Литвинов. изголодался по играм с мышами, себе не отказал, ведь вы не приступили закон и двинулся своим коридором, а ты оставайся и надейся на тех, кто выкормил тебя таким. И все-таки, почему первый литвиновский биограф, обложившись бумажками, изъеденными чернильным жучком, неизвестного никому Уманского не отпускал, что он пытался осветить, вымысливая дикую сцену, Какую-то безумную фреску, намалеванную из медного грошика чьей-то обмолвки. «Осенняя ночь, кабинет императора, император и молотов, должно быть, немцы бомбят Москву, доносятся разрывы зенитных снарядов и завывание сирен противовоздушной обороны». Входят Литвинов. Вопросы государственной важности. Отъезд в США, судьбы мира. Чучело императора сжигали за окном биографы каждый день, но антисталинист-шестидесятник Шейнис не осмеливается святотатственно соврать, что и как мог бы сказать император, мнется и мычит, и неожиданно опускается на позор сочинений, ради чего, будто бы Литвинов с маниакальной увлеченностью и лакейской развязанностью, лезет на храпом а что будет с суманским? Бывшему императорскому наркому не все равно, на чем место идти, Не хотел бы он стать причиной, своим возвышением попрать кого-либо, да хотя бы и подлеца. Император, поправляя наклеенные усы, со старательным кавказским акцентом успокаивает лекаря, вызванного отворить второй фронт, дадым ему какую-нибудь работу. Уманский без работы не останется, вчитавшись в табличку суфлера, подхватывает добродушно Молотов. Но герой пионерской пьесы Литвинов со строгостью уточняет. Значит, Уманский останется в нарком-инделе членом коллегии? Давайте, дескать, сейчас решать, это мое условие, а то я еще подумаю, стоит ли соглашаться. Знаю я ваши, без работы не останется. Пойдет парень лес валить. Итак? Да, членам коллеги с бессильным рычанием повинуется оставленный без жертвы кровавый людоед и занавес слизывает актеров. Шейнис не застал манского ни разу в жизни не видел Литвинова. Откуда болезненно личное, горячее до жалкого вымысла упорство первого и настоящего биографа Максима Максимовича в продлении жизненного соединения великого наркома С небольшим потерявшимся человеком КАУ тот его предал, а Литвинов простил и спас. Тайна. Уманского оставили членом коллегии Нарком Индела, и с начала декабря опять доверили слежку за печатью. Непочетная пенсия. Он, виртуоз комбинацией вернулся в Куйбышев пить водку с инокорами в Гранд-отеле. Ждать. пойдет ли Москва, и рассказывать новому другу Оренбургу про детское простодушие американцев, а Литвинов взлетел с Куйбышевского аэродрома послужить императору в последний раз, и все, что требовалось, сделал, как требовалось. Когда он закончил официальную часть, ему была устроена овация, все поднялись, аплодируя оратору. «Впервые я видел что-то подобное», Литвинов рубил с плеча, это был настоящий реализм, и на следующий день после Пёрл-Харбора, 8 декабря, встретился с Рузвельтом, распахнувшим ему объятия, человеком, который с загадочным, хитрым, несуществующим лично Литвиновым пытался дружить. Рузвельт до смерти, он умер с исчерпывающей ясным смыслом, позируя художнику, так и не понял русских. А вот и Уманский в руках биографа прощально сверкает фонариком, в который раз высветив душевное величие безупречного старика. В Сан-Франциско Литвинова встречал специально прилетевший из Вашингтона громыко и вместо «Здравствуйте!» разочарованный собственным промахом мимо посольского кресла начал. «Наше посольство не имело зрелого руководителя, а теперь мы получили выдающегося руководителя». Литвинов кивнул и заметил, да? А во время встречи со мной товарищ Сталин высоко оценил деятельность моего предшественника Уманского. Громыко проглотил слюни и повел нового посла под локоток к ожидавшему самолету. В этом анекдотическом эпизоде подводно мерцает все-таки какая-то облепленная ракушками правда, хоть и подлость нарочита, а фразы фальшивы, но анекдоты — любимый жанр Литвинова. Фигуры расставили и двинули к смерти других. Нина Уманская так и не узнала. Продержись она немного в Штатах, жила бы долго и не узнала младшего Шахурина, мальчика со странностями и способностями к языкам, еще пару месяцев счастливого лета, догулять каникулы и юркнуть седьмой класс посольской школы. Зачем такая срочность? Что за нужда выдернуть из-за парты ребенка и тащить месяц через Гавайские острова, в обход немецких подлодок, через Сингапур, таиланд Индию, Багдад и над персидскими плоскогорьями? Ради чего? После Нового года император вдруг потребует справку о Мексике и задумается тяжело, попутно припоминая, «А ведь был, есть у нас такой уманский». И останется девочка дожидаться отца, а потом вместе с ним в Мехико-Сити, навсегда мимо 175-й школы. Месяцок бы еще протянуть и хватило. Но Рузвельт, но этот слепец, ботаник, прямодушный, блаженный душегуб, в мае 1942-го решил поговорить с русскими. Год он смотрел из директорской ложи за далеким заревом. Что там? А там стало ясно. Что хоть немецкие армии текут на Сталинград, и русские голодают, но Москва уже не сдана, и отступят в Сибирь, передохнут, но сдаваться не будут, с русскими пора начинать разговоры. И в США на «Железной птице» приземлился Молотов, он волновался, первая встреча, как пойдет, он маялся и становился скалогранитным лишь на мгновение, когда появлялся Литвинов. Посол корчил презрительные рожи и образцово скучал. Но, когда Литвинова отсылали, перед американским президентом снова сидел ранимый, искренний, такой же, как сам он, казалось Рузвельту, человек, ставшая вдруг понятной частица страшной императорской силы, поражавшая собеседников неожиданной откровенностью и добротой. И Рузвельт сам волновался жутко, не мог подобрать слов, чтобы раздуть мелькнувший, грезилось ему, огонек человеческого тепла, так необходимого в самом начале переговоров. Они говорили, дергались, словно возились, шлепали в грязи, и переводчики подолгу спорили, что, собственно, вот только что прозвучало и в каком смысле было произнесено. Молотов шептал... Все сложно, можем потерять Москву, Баку, Ростов. Рузвельт трогал раны, как с продуктами в Ленинграде. Молотов кривился от внутренней боли, от нестерпимой этой прямоты, идиотского желания ясности и кивал, кивал, да. Есть трудности, особенно зимой, отмечалось людоедство. Разве может Рузвельт понять? Так не спрашивают. Они взаимо мучительно обедали, бросая друг на друга немые доброжелательные взгляды и чокаясь. И обед уже двинулся к концу, уже в прямой видимости надежды встать и наконец-то размяться, когда помощник Рузвельта Гопкинс, этот сын продавца конской сбруи, решил для разрядки атмосферы затеять разговор о чем-нибудь вообще. Но вот о чем? О чем?» «На общую тему, о чем знали бы и хозяева, и гости, светскую, что ли, беседу про здоровье общих знакомых, передать привет, так с этими русскими тяжело, прямо гнетет. А, ну, вот хотя бы». «А что Уманский продолжает работать в телеграфном агентстве?» — спросил Гопкинс, такой же полоумный, как и его президент, и утерся салфеткой, и, не дождавшись скорого ответа, растерянно оглядел всех. Молотов, Рузвельт, переводчик Кросс и личный переводчик императора Павлов. «Что? А что я такого спросил?» Молотов не оживился. Он не верил в праздные разговоры. Он думал о злом смысле вопроса, заглядывая в себя, ощупывал головоломку. «Где?» Если американский президент таким образом через своего помощника начинает обсуждение легендарной неуступчивости русских в конце 30-х годов или считает возможным затронуть исчезновение отозванных дипломатов, тут уже и до вызволения из лагерей русских жен американских граждан небось и список готов недалеко шагать. Молотов ответил, с уклончивой сухостью: "Работает в наркоминделе". без подробностей, и попытался угадать, к чему это опередить. Советское правительство считало необходимым в новейшей обстановке заменить его более авторитетным лицом в качестве посла, и довольно неуклюже, проглотит. Уманский был слишком молодым. Рузвельт лукаво качнул головой. Ему показалось, Молотов пошутил, человеческое тепло, прежде чем перейти к делам, может... еще несколько необязательных реплик, немного доброй иронии, что выманет новые объединяющие улыбки, и проявлял иногда чрезмерный энтузиазм. Поставил чашку на скатерть, мы здесь люди свои и дело все понимают, да, не в молодости. И что тут добавить пустячно еще? Продолжить? И что-то мелькнуло перед глазами Рузвельта, очаровательное девичье лицо на рождественском приеме. А кстати! И считая гостя столь же открытым, простым, радостным бесчисленных разговоров, просто так проводимого времени, слабостям человеческой натуры этот ботаник, инвалидная коляска, слепой, самодовольный американец, не подозревающий палаческой сущности лучших побуждений, разинул пасть и так, от нечего делать, бессмысленно пусто, пустотой перед задуманными значимыми, сказал. Рузвельт спросил: "Знаете ли вы, что в Вашингтоне живут жена и дочь Манского. Американцы не понимали русских, немцы понимали. Переговоры Рузвельта с Молотовым успешно прошли и закончились. Немцы зимой не взяли Сталинград, фельдмаршал Паулис, раздавивший за 40 дней готовую к вторжению Францию, в Сталинграде сдался в плен и через два часа, пытаясь заснуть на досках, Вдруг сказал в студеной тьме адъютанту про какого-то из мельком увиденных людей правды. «Какие страшные глаза у того майора!» «Как и у всех в НКВД», — без раздумий откликнулся адъютант. Сделав шаг по русской земле, немцы поняли все. «Знаете ли вы, что в Вашингтоне живут жена и дочь Манского?» «Мог ли император и его вожди не знать что-то нужное про своих людей?» включая детские прозвища и любимые песни. Мог ли член Государственного комитета обороны, посланный императором, вообще чего-либо не знать? Решалось многое на переговорах с президентом Америки. Мог ли он сказать «не знаю», если действительно не знал? В Вашингтоне живут жена и дочь Уманского? Молотов, набычившись, считал, складывал и делил про себя. Получалось, что он, нарком Вячеслав Михайлович, 24 мая 1941 года выговаривал американскому послу Штейгарту. Тот плакал, умолял скоро война, выпустите семью, с вежливым презрением к трусу, хватит истерик. Непонятны ваши опасения, войны не будет, а вот наши нервы достаточно крепкие, своих жен из Москвы мы никуда отправлять не собираемся. А теперь Рузвельт с тихой улыбочкой, таящей многое, сообщает гостю. Жена и дочь советского посла уж скоро год как прячутся в США от войны, от голода, от империи, где еще совсем недавно жилось хорошо, даже глухонемым, но все время исчезали люди, так что и в лучшие годы семью не торопились возвращать назад, пока не прояснится судьба отозванного императорского сокола. Вот вам и крепкие нервы, да? вячеслав михайлович время время оно и вас и нас делает мудрей надеюсь мы начали понимать друг друга ваше здоровье рузвельт сказал молотов без тепла посмотрел на американского президента и кивнул да да инстанция как и всегда знает кто где и про семью манского тоже все они пообедали Собеседники переместились в гостиную на мягкие диваны. Рузведь ласкал Молотова, садитесь сюда, давайте поближе. Гопкинс, оттолкнувшись от противного Уманского, перешел к рассуждениям. А знаете, почему американцы не любят империю, а англичане любят? а потому что в Америке коммунисты в основном евреи, люди суховатые и далекие от американского народа, составишь ли по ним представление о советских ценностях и глубине патриотизма русских. А не бомбить нам, кстати, Румынию с сирийских аэродромов? Мы начали посылать бомбардировщики на Японию, и, вы знаете, результатом довольны. Они нащупали, наконец, нужный тон, и начались великие переговоры, меняющая историю людей, и судьба Нины Уманской решилась. Императору пришла телеграмма Молотова, вторая по счету с изложением дополнительных договоренностей и перечнем затронутых президентом тем. Пункт восьмой. Рузвельт спросил, знаю ли я, что жена и дочь Уманского в Вашингтоне. Я подтвердил. В публикациях телеграммы далее стоят квадратные скобки, указывающие на текст выпущенной цензуры по соображениям секретности. Я не смог найти человека, видевшего телеграмму целиком. Император прочел телеграмму о неважном, понимая исчерпывающее все и одновременно все решая. Ресницы его дрогнули. 1 сентября 1943 года в седьмой класс 175-й школы пришла новенькая. У Светы Молотовой появилась еще одна подруга. Уманский переехал из холостяцкого номера Москвы в дом правительства у Большого Каменного моста и, наверное, после печального обессиленного молчания у тебя что-то случилось, скажи, признался женщине своей безумной, если верить Оренбургу, любви. Мы не сможем теперь, как раньше. Приехали мои. Такие дела. Значит, и там что-то переменилось. Или переменится вскоре.